Пока поступ малыша не нетвёрдый, его одежда не становилась более лёгкой. Стремясь защитить чада от ушибов, родители облачали его в варварское снаряжение. Кожаный шлем, тесно сшитый корсет китового уса, усиленный железными и свинцовыми полосами, поверх которого натягивалось шерстяное платье. С 1620 года против такого режима стало выступать всё больше знающих людей. Но потребовалось более столетия, чтобы искоренить предрассудок. Подрастая, ребёнок получал одежду взрослых, чулки, штаны до колен, камзол для мальчиков, жакет, корсаж, длинное платье для девочек. Ничего специфически детского. Ожидая достижения школьного возраста, дети играли чаще всего на улице. В богатых домах дрожали за сохранность обстановки и чистоту полов. В бедных просто не хватало места. Поэтому с раннего утра нидерландские города кишели карапузами от 3 до 5-6 лет, игравшими на крыльце, под навесом и просто на улице. После окончания занятий в школе к ним присоединялись детишки постарше. Такое воспитание было необычным для Европы. Ему поражались все иностранцы. Не испытывая никому уважения, готовые насмехаться над всем и вся стайки подростков, преследовали на улице тех, кто казался им чудным, кидаясь камнями и осыпая оскорблениями. В 1642 году такое положение дел привело к общественному скандалу в Зандоме. Было извлечено на свет полицейское предписание о поведении на улице. Всё напрасно. Корень зла заключался в отношениях между родителями и детьми. Патриархальный культ главы семейства – Буржуазная словесная дистанция, окружавшая родителей, братьев и сестер, сударь-батюшка, сударыня-матушка, не подкреплялись авторитетом. Избыток снисходительности делал родителей бессильными в отношении отпрысков. Если сочувствующий посетитель-чужеземец предлагал им бороться с распоясывшимся потомством, ему отвечали поговоркой Подрежь нос, и испортишь лицо. Заботы о сиротах принимал на себя муниципалитет. В маленьких городках их отдавали на попечение. В больших же имелись приюты, где найдёныши росли в лоне реформаторской церкви. Имуществом богатых наследников управляла опекунская палата. Других сирот обучали ремеслу. Жизнь в казенных домах была не сладкой. Подвергаясь телесным наказаниям, дети эксплуатировались под прикрытием профессионального обучения. Чтобы удержать на плаву бельевую и шелковую мануфактуры Амстердама, основанные гугенотом Пьером Байем, опекуны в конце века не постеснялись выделить предпринимателю 240 сирот, дешёвую и беззащитную рабочую силу. В следующей главе мы проследим за занятиями ребёнка, достигшего школьного возраста. Но и в годы учёбы родители и власти не могли вздохнуть спокойно. Никогда ещё в истории Нидерландов пьянство не было так распространено среди подростков, несмотря на меры, применяемые полицией. За девицами в буржуазных семействах присматривали. Им разрешалось выходить только в сопровождении матери, даже в церковь. В среде простонародья их держали дома хозяйственные заботы. Но мальчишки не имели другого прибежища после закрытия школы или мастерской, как улица или таверна. Их детские развлечения составляли пьянство и игра в кости зло от которого не защищали даже университетские стены. Только влияние семьи могло совладать с этими нравами. У аристократов в обычае было отправлять сыновей по окончании учёбы за границу. Путешествие снимало с них домашнюю копоть и помогало приобрести опыт для работы на государственных должностях. Конфликты отцов и детей были в порядке вещей. Неисправимые ставили перед добропорядочными семьями проблемы, которые невозможно было разрешить при царившем положении дел. Существовало одно радикальное решение – высылка в индийские колонии. Экипажи судов, уходивших на мыс Доброй Надежды или Яву, в большинстве случаев включали группу мятежных сыновей, которых отцы своей законной волей отдали в матросы.